Глава вторая. Червоточина. Однажды фотокор Денис приволок аквариум на 80 литров. «Переезжаем, а жена против», — пояснил он. «Говорит, лучше кошку заведем. Ее хоть погладить можно». Рыбки пугливо трепыхались в наполненном водой пакете. Мертвый меченосец лежал на дне, некогда ярко-алое тело обесцветилось, его плавники вяло пощипывал сом. На другой день после новоселья скончался гурами. Повредили очком. Зато остальные прижились и чувствовали себя неплохо в стеклянном мирке, приютившемся между каткой с фикусом и затертым диванчиком. Сторожилом аквариума был адмирал, жемчужная скалярия. Поврежденный в драке глаз зарос бельмом, но рыба держалась королевой, величественно проплывая мимо пластиковых кораллов и вздымая плавник, будто потрепанный штормом парус. Из всех сотрудников Тарусского калейдоскопа адмирал особенно выделял Павла и сразу подруливал к стеклу, стоило спецкору появиться в поле зрения. «Чувствует родственную душу», — подшучивала Нина. «Я просто не забываю их кормить», — отвечал Павел, «но этим утром рыб кормила бухгалтерша Оля», и адмирал недовольно прятался в искусственных водорослях, повернувшись к миру хвостом. К обеду все-таки пошел дождь, и вскоре окна заволокло водяной пленкой, а здание редакции само превратилось в аквариум. Лампы изливались электрическим светом, теплым и тусклым, как в бане. Павел зажмурился, помассировал пальцами веки, а потом снова попытался прочесть фразу. «Если туз пики находится острием вниз...» Это означает убытки, плохие известия. В сочетании с семеркой, девяткой, и десяткой крупные неприятности, болезни. Иногда смерть. Буквы расплывались и таяли в желтизне страниц. Смертью пугали многие уличные гадалки. Дешевые фокусы. Павел пролистал штук пять брошюрок, с обложек которых глядели лукавые цыганки. Страницы пестрели изображениями карт во всевозможных комбинациях, но толкования разнились. В раздражении Павел отодвинул книжки на край стола. Рассеянно тронул в подстаканнике ручки. Красную к правому краю, синюю к левому. Между ними выстроил карандаши. Выровнял стопку нарезанных для записей бумажек, в редакции их называли склеротничками, и покосился на соседа. Артем иногда посмеивался над педантизмом коллеги, но сейчас не замечал ничего. Нацепив наушники, он выпал из реальности, поглощенной и материалом, и музыкой. Окно осветилось молнией, в отдалении раздался приглушенный хлопок. Павел порадовался, что вовремя выключил пулю. В грозу электроника барахлила. «Глухота после травмы никогда не бывает полной», повторяли врачи и обещали, что слух вскоре восстановится но если верить старой поговорке, обещанного ждут три года. Для Павла тишина длилась уже 10 лет. Едва подумалось, не сделать ли перерыв на кофе, замигала и погасла лампочка, и кабинет на мгновение провалился во тьму. Потянуло сквозняком, словно кто-то настежь распахнул окно. Потом в нос ударила вонь перегноя и гари. Запах характерный скорее для ноября, чем для середины мая. А когда свет загорелся снова, в комнате что-то изменилось. Что именно, Павел понял не сразу. Все так же ровно, будто солдаты на построении замерли в подстаканнике карандаши. Все той же аккуратной стопкой лежали книги по гаданию. И Артем размеренно тыкал в кнопки клавиатуры, согнувшись в три погибели. Павел потянулся к регулятору громкости. «Ты видел, а?» — хотел сказать он. «Когда только починят эту чертову проводку!» Но так и не включил пулю, потому что заметил, Артем печатал на неработающем компьютере. Безжизненный квадрат экрана темнел, как и окно, по которому нескончаемым потоком лилась вода. Индикаторы системника не мигали, но пальцы Артема по-прежнему бегали по клавиатуре, И если бы Павел передвинул рычажки аппарата, то вместо гула работающего компьютера услышал бы только сухое пощелкивание клавиш. Шею снова обдало сквозняком. Павел хотел поправить воротник, но вместо этого зачем-то взял карандаш и вытянул из стопки склеротничок. Лицо Артема, повернутое в пол оборота, приобрело тушный оттенок. По впалой щеке побежали черные нити капилляров, на лбу вздулась и лопнула вена, но вместо крови на кожу выплеснулась черная муть. Его губы шевельнулись, и Павел ткнул острием грифеля в бумажку, проводя первую черту. В мигающем оранжевом свете рот Артема оказался черным провалом. До Павла донесся удушливый запах разложения, и он понял, Артем мертв. А может, кто-то лишь прикидывался Артемом, надев его кожу как деловой костюм. И теперь этот кто-то двигал чужими пальцами, шептал чужими губами. -э». настало оцепенение, когда нельзя ни встать, ни отвести взгляд, а лишь механически выводить на бумаге каракули, повторяя за мертвецом. Черв! Ощутимый тычок в плечо заставил Павла вздрогнуть. Он выронил карандаш, моргнул раз, другой, предметы обрели четкость и прямо перед глазами всплыло встревоженное лицо Нины. «В порядке?» — шевельнулись ее губы. За соседним столом привстал Артем. Его брови озадаченно хмурились, наушники болтались на шее. Не лопнувших вен, не копошащихся червей под кожей. С экрана компьютера лился мягкий свет, и Павел различил развернутое окно пасьянса. Все карты показывали узорчатые спинки, кроме двух. Туз-пик в сочетании с семеркой. Все хорошо, сердито ответил Павел и включил пулю. Голова тотчас наполнилась щелканием и потрескиванием статических помех. Ну, слава богу, вздохнула Нина. Я подумала, в обморок грохнешься. Давление упало. Кофе бы, Нинель, у тебя есть? Как раз собрались. Только сели ни Пашки, ни Артема. «Ну, думаем, совсем заработались мальчики?» «Прихожу, а ты, бледный, как будто мертвеца увидал». Нина сглотнула, покачала головой. «Это все бабка, да? Напугала нас вот ты...» «Ерунда!» — перебил Артем. «Вспомни, как за Пашкой два года назад сатанисты охотились. Вся таруса на ушах стояла, а тут бабка». Они засмеялись. Павел вежливо улыбнулся и украдкой взял со стола листок, исписанный небрежным подростковым почерком. С обеих сторон читалось «Черви», «Червон», «Не ходи». Павел скомкал бумажку и швырнул в мусорную корзину. Внизу пахло кофе. Фотокор Денис шмыгая носом шумно прихлебывал из кружки. — Как некультурно! — кокетливо скривилась бухгалтерша Оля и завела за ушко крашенную прядь. «Культура есть ошибка цивилизации», — тут же среагировал Денис. «Лишь в дикой природе человек чувствует себя свободным». «То-то в последнем походе на чертов перевал ты ныл, как девчонка», — заржал Артем и плюхнулся на свободный стул. «Да», — грустно согласился Денис. «Горняшка не щадит ни хрупких красоток, ни мужчин в расцвете лет. Так что вы в следующий раз без меня. Я лучше на рыбалку». «После такого дождя ох и черви попрут», — подал голос мечтательный верстальщик Юра, а Павел вздрогнул. «Может, махнем на выходных? Паш, ты с нами?» «Можно», — без энтузиазма согласился тот. «На быструю или рыбень?» «Быстро, ближе», — ответил Юра. «А карпы там во!» Они заговорили о рыбалке перебой, вспоминая былые победы и обсуждая, где дешевле докупить недостающую оснастку. Павел не был заядлым рыболовом, но его отец был. По крайней мере, на 16-летии ему с братом подарили по новенькому спиннингу. Подарили до того, как... «Ребята, там кто-то есть!» Оля вклинилась в разговор и подскочила к Денису, испуганно потянув его за рукав. «Чего выдумываешь, дикая?» Фотокор шутливо приобнял бухгалтершу за талию. «Она не отстранилась, как прежде?» а ухватилась за руку, ища поддержки. «Я слышала, как хлопнула дверь», — прошептала она. «Кто-то вошел, и сейчас он стоит в холле». Вообще посетители не были редкостью для Тарусского калейдоскопа, но в обеденный перерыв редакция запиралась на ключ. Павел уставился на дверь кухни приоткрытую на ладонь и подкрутил регулятор громкости, но услышал только щелчки в микрофоне, поскуливание Оли и шумное дыхание коллег. «Пошли, посмотрим», — первой решилась Нина. Ее слова звоном отдались в голове, и Павел поспешно снизил громкость до привычного уровня. Пока он возился с пулей, все уже выкатились в холл и остановились, заслоняя дверной проем. Павел невежливо пихнул Юрку локтем, тот посторонился, но не проронил ни слова. В редакцию действительно вошел чужак, и он был мокрым с головы до ног. «Босых ног», — отметил Павел. Цепочка следов тянулась от самого порога, словно незнакомец долгое время брел по лужам, нарочно выбирая самые глубокие и грязные. Под темным дождевиком угадывался камуфляж, а вот лица не разглядеть. Капюшон нависал так низко, что виднелся только кончик носа и спутанная изрядно вымокшая борода. — К груди незнакомец прижимал штыковую лопату. «Куда поставить?» Глухо донеслось из-под капюшона. Журналисты переглянулись. «Я говорю, лопату, куда поставить?» Повторил незнакомец. «А, вон туда!» Не растерялся и махнул рукой Артем. «Ставьте в уголок за фикус!» Мужик повернулся. Движения у него были заторможенные, От одежды исходил запах выпотрошенной рыбы, и Павел поежился. Вспомнился оранжевый свет, шепчущие губы мертвеца — «Черв!» «Там у вас рыбы, что ли?» — мужик указал на аквариум. На этот раз никто не отозвался. В воздухе накапливалось напряжение, но чужак не спешил уходить, а стоял, раздумывая и покачиваясь с мыска на пятку. «Рыба на червя хорошо идет», — наконец прогудел он. «В дождь надо добывать. Вот этим». Он потряс лопатой, и Оля с Ниной тотчас шмыгнули за спины мужчин. Денис ободряюще потрепал Олю по руке, а вслух сказал, «Ты ставь, мы как раз на рыбалку собрались, будет чем накопать». это правильно», — обрадовался мужик. «Червь сироту любит». А как выполозит на свет Божий, тут его и бери». Он покрутил головой, будто принюхиваясь, но с места не сошел и лица по-прежнему не показал, только сбивчиво забормотал «Чую, чую его. Жирный, красный. Прямо тут она червоточена», — и постучал согнутым пальцем по лбу. «Да только в ком из вас. Не разберу» и шумно засопел, втягивая воздух. Павел тронул за руку Нину, шепнул «Беги к Евгену Ивановичу, пусть полицию вызывает». Девушка испуганно кивнула и отступила на шаг. «В тебе!» Мокрый палец с обломанным ногтем вытянулся и уперся в Дениса. Парень заозирался, но быстро взял себя в руки и ответил «Нет во мне никаких червей, могу справку предъявить». «И верно, верно!» Мужик засопел снова, а Нина продвинулась еще на пару шагов. «Тогда в тебе!» Он указал на Олю. Девушка пискнула и обмякла в руках Артема. Тот сдвинул брови, прошипел. «Ну и урод!» Нина тем временем обогнула диванчик и поравнялась с аквариумом. «Может, вам такси вызвать?» Предложил Павел с некоторой брезгливостью, оглядывая незнакомца. «Я оплачу!» Он достал из кармана сложенные купюры, но это произвело на незнакомца совершенно неожиданное впечатление. Он завопил и отшатнулся. Капюшон, наконец, слетел с головы, и Павел увидел его глаза. Выцветшие до прозрачной голубизны, совершенно безумные. «Бессовские бумажки!» Мужик указал на Павла и зачистил. «Вижу теперь!» «В тебе червь сидит, в тебе червь! Вижу, в тебе!» Девушки завизжали. Павел заметил, как Нина наткнулась на катку с фикусом и едва не опрокинула ее. Безумец повернулся на звук, зарычал по-звериному. А -а, черви! Кормите рыб!» И швырнул лопату. Раскат грома и звон разбитого стекла раздались почти одновременно. Артем первым бросился на мужика, пнул его в голень. Тот зашатался, размахнулся, чтобы ударить в ответ, но следом навалились Денис и Павел. Мужик плевался, пробовал отбиваться, но силы были неравны, а потому его быстро скрутили и обмотали принесенным из кухни удлинителем. «Что не день, то праздник!» Тяжело дыша резюмировал Денис и повернулся к Павлу. «Машинка цела». Павел поправил за ухом пулю пригладил всклокоченные волосы и нервно ответил «В порядке, чертовой фанатики!» Денис кивнул и буркнул. «А вот адмиралу, кажется, хана!» Павел обернулся. На полу среди осколков аквариума стояла Оля и ревела в голос. Возле ее ног трепыхались рыбы. «Чего разнюнилась?» грубовато прикрикнул на нее Артем. «Быстро банку тащи!» «Какую?» всхлипнула девушка. «Любую!» Оля закусила губу и ринулась на кухню. Павел рванул следом, но как раз в эту минуту в холл спустился Евген Иванович. Остановившись на нижней ступени, он хмуро кинул поле боя и сказал безапелляционно. «Верницкий, ты идешь со мной!» «Евгений Иванович, надо рыб спасти!» — откликнулся Павел. «Спасут без тебя. Полицию вызвали!» «Едут уже!» — по лестнице сбежала запыхавшаяся Нина и с опаской глянула на чужака. «Жив хоть?» Мужик замычал что-то невразумительное, показывая, что жив, и пустил в бороду слюну. «Чтоб в последний раз!» — пригрозил Евген Иванович. «Оплачивать охрану будете из своего кармана!» Он развернулся и быстро поднялся по лестнице. Павел поплелся за ним, но остановился на полпути. Оглянувшись, увидел, как из кухни с литровой банкой прибежала Оля, и, причитая, принялась подбирать рыб. Юрка бросился ей помогать и первым выпустил адмирала в новое жилище. Скалярия заметалась от стенки к стенке, но вскоре успокоилась, замерла посреди банки, распушив ободранный хвост. Только тогда Павел вздохнул с облегчением и, перепрыгивая через ступеньки, взбежал на второй этаж. Шеф терпеливо ждал в кабинете. «Твой клиент», — осведомился он, — Павел пожал плечами. С тех пор, как он приобрел репутацию охотника на ведьм в качестве ведущего рубрики «Хрустальный шар», в редакцию нет-нет да и заглядывали странные личности вроде сегодняшнего гостя. Иногда приходили письма с угрозами, иногда под дверью находили кости мелких животных или нанесенные мелом оккультные знаки. Евген Иванович нанял охрану, бойкого старика, судя по лицу неровно дышащего к водке, но вскоре шумиха поутихла, Тиражи упали, и старика отпустили на вольное хлеба. «Ладно, забудь», — сказал главред. «Скоро психи с лопатами и бабки с медными крестами ерундой покажутся. Ты последнюю передачу «Тайного мира» смотрел?» висок заломило, и Павел вспомнил пустой и далекий голос Ани. «Нам надо отдохнуть друг от друга». И гудки, разрывающие тишину квартиры. Павел потер лоб выровнял на чужом столе раскиданные листы, придвинул к краю карандашницу, параллельно друг другу положил ластики авторучку, ответил. «Простите, Евгений Иванович, некогда было». «Вот и плохо», — редактор бросил на стол флешку. «Держи, сегодня же посмотришь. А к концу недели оформим командировку». «Куда?» — машинально спросил Павел. «Узнаешь. Да чтоб не ударить в грязь лицом». «Чтоб все на высшем уровне!» Главред постучал пальцем по столу. «Сделаешь достойный репортаж? На всю страну прославимся!» «Золотая жил эти червони поясы!» В отдалении громыхнуло. Гроза уходила на запад, но электроника отозвалась в голове слабым потрескиванием, и сквозь помехи почудилась призрачная червь, червон, не ходи!» «Сделаем, Евгений Иванович», — сказал Павел, пряча флешку в карман. «Если вы рекомендуете, значит, это и вправду что-то стоящее».